Глава 12. Прямой эфир. Лев Михайлович имел колоссальный опыт авантюрных действий. Можно даже сказать, что он был чемпионом прохиндейства. Но на этот раз даже он волновался. На час дня был назначен прямой эфир с кандидатами в депутаты по его округу. Прямой эфир — вещь волнующая, особенно когда участвуешь не сам, а твой клиент. Людмиле Шиловой предстояло произвести фурор в сложных технических обстоятельствах при полном физическом отсутствии. Сложность задачи подзадоривала Льва и приятно щекотала нервы. Правда, от волнения пересыхало во рту и приходилось частенько бегать к кулеру, а потом, соответственно, в туалет. Тем временем в студии на равном удалении друг от друга установили четыре тумбы, стоя за которыми кандидатам предстояло убедить избирателей, что нет большего счастья, чем отдать голос в их пользу. Обычный рынок, где каждый рекламирует сам себя. Сколько таких эфиров с выгодой для себя провел Лёва? Но на этот раз ему было трудно справиться с волнением, и на то были причины. Он еще раз открыл ноутбук и проверил видеофайлы, собранные в папке Шилова. Подумал, что после эфира надо папку переименовать как-нибудь типа «Монте-Карло» или «Домик в деревне». Именно туда он уедет, когда закончится вся эта кутерьма с выборами, уедет пожить тихо и небедно, помаленьку тратя деньги, полученные от губернатора чернышова. Правда, он еще не решил в Монте-Карло податься или в глухую русскую деревню, чтобы вокруг тишина, покой и никакой политики. Файлы открывались быстро и как будто даже охотно. Они были похожи один на другой, словно сделаны под копирку. Белая стена с гербом за Уралье, и на этом фоне говорящая Людмила. Если смотреть без звука, то все файлы одинаковые. Везде неизменный герб и Людмила. Лев Михайлович усмехнулся. Подумав, что это и есть самые дорогие сердцу Чернышова предметы бытия, герб и людочка золотой фонд зауралья. Но внешне одинаковые файлы имели контрастные названия. Если бы экран ноутбука мог что-то чувствовать, его бы переполнила гордость за такое серьезное наполнение. Папка Шилова при раскрытии вываливала на экран россыпь социально озабоченных файлов: тут и бедность, и инвалиды, и ЖКХ, и даже вывоз мусора. Было представлено и более фантазийное направление, например, референдум по поводу установки статуи Ермаку вместо статуи Ленину. Особым значком он отметил файлы с налетом интеллектуальности, осмысление Зауралья в контексте евразийства и место Зауралья в теории Рериха. Но Лев Михайлович очень надеялся, что эти файлы не пригодятся. Он остался не вполне доволен их качеством, хотя и бился над ними довольно долго. Людочка все время путала Рериха с Ремарком, а Евразийство с Евроремонтом. Но на всякий случай пусть и такие файлы будут. Прямой эфир – дело тонкое. Никогда не знаешь, о чем пойдет разговор. Тем более, что ведущего ток-шоу в тонкости операции не посвящали. В студии суетились технические работники. Устанавливали свет, расставляли на тумбы стаканы с водой, перекрикивались по служебным нуждам. «Галя, ну я же просил коммунисту под ноги кирпич положить, а то его тумба скроет!» «Господи, Ростом не вышел оттуда же в политику!» «Галя, ты договоришься!» «Что я такого сказала?» «А подумать?» «Ой!» — Галю сразила наповал догадка. Она вскинула глаза вверх и искренне извинилась за свое предвзятое отношение к людям маленького роста. «Нет-нет, ничего. Даже в народе говорят мал, клуб да вонюч».» Но суета поглотила эту неловкость. Время прямого эфира стремительно приближалось. Лев Михайлович вышел прогуляться по коридорам местного телецентра. Вот спешит на коротеньких ножках пожилой кандидат от коммунистов. По лицу видно, что он не особо волнуется. Понятное дело, его речи давно обкатаны на разных митингах и собраниях. Да и что зависит от его речей. Бюллетени ему в корзину кладет сама жизнь. Закрыли школу в поселке, Ему сразу добавились голоса избирателей. Прорвало трубы. И опять он в шоколаде. Люди голосуют не за него, а против тех, кто у власти. И даже если он будет говорить полную ерунду, голоса ему обеспечены. Но не на этот раз. Лев Михайлович внимательно изучил демографический состав жителей округа. Сплошные молодёжные жилые комплексы. Детские коляски у подъездов в три ряда паркуются, а молодежь за коммунистов голосует плохо. Такой тренд. Если бы коммунисты спросили Лёву, точнее, наняли бы его вести компанию, он разыграл бы карту молодого и буйного борца с таким уклоном в сторону Павки Корчагина. Подобрал бы одухотворенное лицо с фанатичным блеском глаз, суровый разлет бровей, тогда шанс определенно был бы. Но коммунисты к Лёве не обратились. Они вообще на деньги прижимистые. Политтехнологов нанимают редко и платят им мало. Им привычнее надеяться на закрытую школу и прорвавшуюся трубу. На этот раз эта тактика их подведет. За этого уже бывшего в политическом употреблении кандидата молодежный округ не проголосует. Лев Михайлович прикинул и бросил ему на счет процентов 5-7, не больше. С этого фланга угрозы не ожидается, даже волноваться не стоит. Проходя мимо гримерной... Лев Михайлович задержался. В кресле перед зеркалом, закрыв глаза, сидела крупная женщина. Ее обрабатывали в четыре руки. Одна девушка занималась волосами, другая облагораживала лицо. Спесивый профиль, морщинистая шея и крючковатый нос. На плакатах «Единой России» она была симпатичнее. Лев Михайлович опытным взглядом прикинул, сколько усилий понадобилось фотографу для получения такого результата. И подумал, что надо раздобыть телефончик этого фотомастера. Всегда полезно иметь контакты профессионалов такого уровня. Лев Михайлович не стал задерживаться. Стоять в дверном проеме было неудобно, да и не нужно. С этим персонажем все ясно. Лев Михайлович прикрыл глаза и отчетливо услышал, что прозвучит в эфире. скажет про перспективы, И начинания, про достижения, и свершения. У каждой партии есть свой корпоративный гимн. Женщина расскажет про открытие новой школы, а коммунист выкрикнет про закрытие старой. Она про укладку плитки, он про прорвавшуюся трубу. Так и будут петь дуэтом, тузить друг друга. Эта музыка Лёве не страшна. Такие концерты больше не собирают аншлаг. У избирателей поменялись запросы, и Лёва это чувствует. «Никакие избирательные технологии не заменят чутье, которое либо есть, либо нет. И если его нет, то политтехнологом не стать. Сколько Лёва повидал таких, которые все умные книжки прочитали, все заморские опыты изучили, а приезжают в регион и сливают компанию, потому что они мозгами избирателей понять хотят, а их нужно кожей чувствовать». Лев Михайлович разыскивал Машу. Она еще вчера попросила оформить пропуск еще на какую-то подружку типа группы поддержки. Ладно, подружка так подружка, все таки прямой эфир, тяжелое испытание для новобранцев. Лёва выписал пропуск на имя какой-то Валерии. Но та самая чуйка, которой он гордился, ворчливо брюзжала и лишала покоя. Эта подружка, которую он еще не видел, напрягала Лёву. Маша задерживалась, нужно было ей позвонить. И только Лев Михайлович потянулся к телефону, как в конце коридора увидел Машу с какой-то девушкой. Они шли рядом и соперничали фигурами, высокие, хорошо сложенные, словно устремленные макушкой в небо. Лева вспомнил Людмилу и удивился тому, сколько оттенков может быть у женской стройности. Фигура Людмилы носила провокационный характер. Она соблазняла даже в состоянии покоя. А эти девушки были просто молодыми телами, как молодые осинки от которых не родятся апельсинки. Их стройность имела обыденный характер, на ней словно висела этикетка со сроком годности. При взгляде на них заранее было жаль, что спустя годы они заматереют, наберут вес и начнут обсуждать диеты, собираясь с подругами за чашкой чая с печеньем и эклерами. Людмила таких мыслей не вызывала. Она казалась вечно прекрасной. В ней угадывались будущие инвестиции, которые мужчины сделают в виде оплаты дорогих косметических салонов и тайских массажисток. Ее молодость подлежала консервации. А Машка будет консервировать огурцы. Почему-то с сожалением подумал Лев Михайлович. Он любил маринованные огурцы. И его симпатии человеческие и мужские были на стороне Маши. Но деньги ему платили за Людмилу, за ее победу. Поэтому Лева сделает все, чтобы Маша пошла ко дну быстро и надежно, не особо пуская пузыри напоследок, как банка с маринованными огурцами. Маша приблизилась и представила подругу. «Познакомьтесь, это Лера». «Очень приятно. А я Лев Михайлович. Пытаюсь помочь Марии стать депутатом городской думы». Лера кивнула и неожиданно откровенно спросила. «Где тут туалет?» «По коридору, до конца и дальше налево». Со снисходительной улыбкой ответил Лёва. Лера двинулась по указанному маршруту, и Лёв Михайлович заметил, что на ней рюкзак, на котором какими-то дешевыми стразами вышит высунутый язык. И этот язык, дразнящий красный, еще больше воспалил чутьё Лёвы. Возникло ощущение, что что-то идет не так. Но времени на осмысление этой неявной угрозы у него не оставалось. Нужно срочно заняться Машей. В специально отведённой для них комнате — Он снял с плечиков и протянул Маше мешковатый пиджак с кричащей бескусными золотыми пуговицами. Где-то в самом дальнем и потаённом уголке его души шевельнулась жалость. Делать из нее девочку тыкву было неприятно. Но он прогнал эмоции. В том спектакле, который он придумал и воплотил, Маше досталась именно эта роль. На нынешнем политическом рынке она продается в такой упаковке и точка. Как всегда, в минуты душевного смятения он подумал о гонораре, Монте-Карло, домике в деревне. Это успокаивало и возвращало веру в правильность поступков. Деньги были обещаны хорошие, поэтому восстановление произошло мгновенно. Лев Михайлович твердой рукой достал пузырек с конопляным маслом, опрокинул его на ладонь и молодецкий ловко вытер маслянистую руку о волосы Марии. Она инстинктивно отпрянула, но лишь слегка, не нарушив прежних договоренностей. И эта покорность, отсутствие бунта, опять заставили Льва Михайловича испытать странный конфликт разума и чутья. Разумом он понимал, что все идет хорошо. Даже лучше, чем он ожидал. Назначая время, он оставил примерно полчаса на новые уговоры и даже слезы Маши. Однако все прошло как по маслу. Такая вот лингвистическая загогулина. Трюк с маслом прошел как по маслу. И вместе с тем чутьё щипало Лёву колкими иглами грядущей неприятности. «Ладно, все хорошо», — сказал он то ли себе, то ли Маше. «На грим не ходи. Я девочек предупредил. За тобой придет помощник и отведет тебя сразу в студию на съемку. Если не знаешь, что сказать, то так и говори. Я не владею информацией. Врать избирателям не следует, мы же за честные выборы. Так прямо и говори. Не знаю, это вне моей компетенции». «Ну, не пуха». По прикидам Льва Михайловича фраза «Я не владею информацией» должна была стать самой частой в сегодняшнем прямом эфире в ответах Маши. На этом фоне не заметить достоинств Людмилы Шиловой мог только слепо-глухонемой. В роликах, хранящихся в его ноутбуке, прелестная Людмила буквально расстреливала избирателей статистическими фактами, аналитическими выводами и экспертными оценками. Лев Михайлович торопился. Ему нужно было к началу эфира еще раз опробовать техническую возможность задуманной им операции. Убедиться в чистоте звука и четкости изображения. И он покинул Машу, торопливо унося свой ноутбук в сторону служебного помещения. У Льва Михайловича не было привычки оглядываться. Но если бы на этот раз он изменил свои привычки и оглянулся, то увидел бы, как Маша поспешно побежала по коридору до конца и налево. Ровно по тому маршруту, который он указал этой, как ее, кажется, Лере. Словом, в туалет. Лерка выглядела как радистка Кэт. Огромное и расширенное чувство опасности глаза, на дне которых плескалась уверенность, что все будет хорошо, Штирлиц ее не бросит. Если что, Сашка ее спасет, любому башку открутит. На подоконнике как хирургические инструменты были разложены разные тюбики, кисточки, карандаши и плоские коробочки. что так долго? Я уже все приготовила!» «Лера, это ужас! Он опять на меня масло пролил!» «Да ладно, это не особо тебя портит в таком-то прикиде!» «Я бы даже сказала, органично сочетается! Жирные волосы и допотопный пиджак!» «Вот интересно, в каком секонд-хенде он это откопал!» «Или прямо с где-то снял!» «Прикинь, какая воронам сейчас житуха! пируют и каркают. Типа ты их кандидатура в депутаты!» «Лер, мы точно успеем!» «Это ко мне вопрос! Сама стоит, тут болтает!» И с этими словами Лера нагнула голову Маши в раковину, да так решительно, словно всю жизнь проработала в парикмахерской нижнего ценового сегмента. В дорогих местах, в салонах красоты, клиенты не окунают головой в мойку, а усаживают в мягкое кресло и предлагают откинуться назад. От того, что ты видишь, когда тебе моют голову, дно раковины или потолок комнаты, зависит цена. И довольно существенно. Маша ничего не видела. Она зажмурила глаза, а Лерка шуровала в ее волосах, отмывая масло ударными дозами шампуня. Пару раз Маша больно ударилась головой о торчащий смеситель, который был прикручен намертво и не убирался в бок. «Какие придурки так низко кран поставили!» — негодовала Лера. Торчит тут!» Это для рук вообще-то. Тут не предусмотрено, чтобы люди голову мыли. Предусматривать надо все. Это же центр, А вдруг творческий человек с будуна решит голову помыть? Но если к торчащему смесителю еще можно было как-то приноровиться, то отсутствие розетки вызвало замешательство даже у Леры. Фен безвольно повис в её руках. «Я не пойду с мокрыми волосами», — Маша почти плакала. «Ой, только не надо тут упадничеством заниматься». «Суй голову под сушилку для рук!» Маше пришлось изрядно согнуться, чтобы теплый воздух попал на ее волосы. «Нет, ну какие придурки так низко сушилку повесили?» Продолжала критиковать Лера. «Это же для рук! Всё надо предусматривать! Творческие же люди, мало ли что! Руки оторвать таким строителям!» Потом пришла очередь подоконника. Он был каким-то высоковатым. «Нет, смотреть на улицу удобно, но вот навести красоту на Маше на лицо...» Усадив ее на подоконник, было довольно трудно. Лереб приходилось вставать на носочки, чтобы совершить таинство макияжа. Она встряхивала затекшие руки и костерила подоконник. «Какой идиот это все соорудил! У меня уже руки отнимаются! Ну-ка, прикрой глаз. Теперь посмотри наверх. Машка, ты на человека начинаешь походить?» «Блин, коленка ударилась! Ну какой придурок тут батарею привинтил?» «Батарея всегда под подоконником располагается», — осторожно сказала Маша. «Умная самая. Еще одно такое заявление, и сама себя красить будешь. Хотя из тебя визажист, как из меня, депутат». И Лерка беззлобно засмеялась. По этому смеху Маша догадалась, что Лера довольна результатами своего труда. Она пыхтела и цокала языком, бросала одни кисточки брала другие, орудовала какими-то мягкими щеточками, отходила на шаг, и, словно примерившись, наносила на лицо Маши новый решительный штрих. Со стороны Леру можно было спутать с художником Репиным. Все, наконец выдохнула Лера. И скромно отошла в сторону, освобождая Маши путь к зеркалу. Фея сделала для Золушки меньше, чем Лера для Маши. В зеркале отражалась красавица, в глазах которой плескалось изумление и восторг. «Бегом! Времени мало!» Лера уже вытряхивала из рюкзака какие-то тряпки. Футболка у тебя будет, с модным принтом. Ты же от молодежи, а не отстаи ворон, выдвигаешься. Я ее в Милане покупала. Задорого, между прочим. Ну и ладно, меньше Сашки на пиво досталось. Юбка вообще улет, а Наталью подчеркивает так, что Сашка прямо офигел. И сережки мои возьми. Ой, Лера, может, я просто пиджак сниму и в своей футболке и джинсах останусь как-то чужую одежду. Быстро! Глянув на часы, рявкнула Лера. Мне Дима поручил тебя картинкой сделать, а ты в последний момент все портишь. Стоило красавицей стать, и сразу капризы начались. И Маша покорно стянула свою одежду. Она сдалась не только из-за напора Леры. Просто ей захотелось спрятаться в ворохе одежды, чтобы Лера не заметила, как кровь бросилась в лицо при упоминании Димы. Она-то думала, что Дима отвечал только за интеллектуальную составляющую этой встречи. Он гонял ее по цифрам, заставлял учить статистику, объяснял суть графиков. Ее голова распухла от экономического ликбеза. Маша впервые узнала, чем национальный доход отличается от валового продукта, а рентабельность от себестоимости. Но чтобы Дима обсуждал с Лерой и ту часть операции, которая касалась ее внешности... «Да, он настоящий стратег, все предусмотрел», подумала Маша, сладко понимая, что врет самой себе. Дело было не в том, что он добросовестно выполнял работу стратега. В этом рвении углядывалось что-то личное только ей предназначенная. И от того, что он будет смотреть прямой эфир, ей стало жарко и страшно. Как будто между ними образуется связь, которая гораздо важнее депутатского мандата. Отдать бы этот мандат Петру. Мысль о Петре больно кольнула Машу. Нет, мимолетное чувство не должно заслонить ту истину, что она давно и безнадежно любит Петра. Такая забывчивость недопустима, особенно сейчас, когда ему приходится несладко. И Маша усилием воли постаралась ввергнуть себя в состояние влюбленности к Петру и равнодушия к Диме. Получилось как-то криво. Ее чувства к этим молодым людям искрили новыми, неведомыми прежде оттенками. Но вдаваться в эти нюансы некогда. Вот-вот должен был начаться прямой эфир. Лев Михайлович, убедившись, что все технические моменты отлажены, окончательно успокоился. Он даже попенял себе замнительность и излишнюю тревожность, связав их с недосыпом и злоупотреблением пивом. И вновь ощутил свою силу и способность творить чудеса. Спокойствие произрастало из чувства превосходства над конкурентами, провинциальными искателями депутатских мандатов. Лев Михайлович был в той высшей точке собранности, когда легко верить в то, что все происходящее тебе подвластно. Эх, ему бы не за Ураль, а всю Россию на такую игру развести. Лев Михайлович сидел в техническом отделе в изолированной комнатке, о чем заранее договорился с руководством студии. Точнее, договаривался не он, а глава избиркома. Звонок Николая Николаевича решал все вопросы оптом. «Там мужик такой придет, Лев Михайлович. Пусть все будет, как он скажет». На том конце, видимо, что-то возразили. «А я тебе скажу, не ори. Мне оно надо?» Когда уже закончатся эти выборы? Я все лето в этом дерьме живу, даже на рыбалку ни разу. На том конце что-то ответили. Не, на блесну плохо клюет. Это на озера надо ехать. Вообще рыба поумнела за последние годы. Но то это и рыба! Философски заметил Николай Николаевич. Видимо, собеседник согласился, разговор пошел легче. Короче, все, что закажет этот мужик, любые его прихоти. За ним губернатор стоит. Я так понял. Короче, пусть делает, что ему надо. А ты а лучше больничный лист на это время возьми. Мой тебе совет. И в нужный день руководство телецентра приболело, а прямой эфир сдался на милости Льва Михайловича, который в состоянии предельной собранности сидел перед пультом, подключив к нему свой ноутбук и смотрел на часы. Секунды таяли, как мороженое на солнцепёке. Три, два, 1 ноль. На мониторе появился молодой человек, явно подражающий Соловьеву, но по одержимости и самодовольству ему было далеко до своего кумира. Мешал налет интеллигентности. Добрый вечер, дорогие телезрители. Сегодня в прямом эфире вы познакомитесь с кандидатами в депутаты одного из избирательных округов нашего славного города. Вы можете задать им вопросы, дозвонившись по телефонам, которые видны на экране. Но перед этим я должен сообщить дорогим телезрителям, что одна из участниц нашего эфира, Людмила Шилова, только что сообщила нам, что по срочным делам она задержалась в администрации города. еще не будучи депутатом, так сказать, заблаговременно... Людмила в качестве наблюдателя участвует в деятельности рабочей группы, созданной для улучшения инвестиционного климата в нашем городе. Увы, вопрос это непростой. Заседание группы вышло за пределы регламента, и Людмила не успела присоединиться к нам в студии. Но не расстраивайтесь, дорогие телезрители. Кандидат Шилова будет участвовать в нашей программе по скайпу. Людмила, вы нас слышите? Людмила, вы нас слышите? Лев Михайлович сработал безукоризненно. легкое скользящее движение руки по панели ноутбука, пара кликов, и вот на экране позади ведущего показалась Людмила на фоне стены с гербом за Уралья. Внешняя картинка не оставляла сомнений в том, что гражданка Шилова находится в здании администрации, а не в английской школе. — Людмила, мы рады приветствовать вас! — кивнул ей ведущий. Людмила благосклонно улыбалась с экрана. «Пришло время представить остальных участников нашего эфира», — радостно как Тамада на свадьбе объявил ведущий. Сначала камера взяла крупным планом коммуниста с озабоченным лицом. Зрители наверняка подумали, что он волнуется о судьбах Родины, но Лев Михайлович знал, что тот боится навернуться с кирпича. Потом на экране показалась женщина с морщинистой шеей. Лев Михайлович сразу понял, что светооператор не симпатизирует Единой России, так выставить свет мог только диверсант. Ведущий кратко представил двух кандидатов в депутаты, назвав их опытными бойцами политического фронта. Это была подводка к представлению третьей участницы. И, наконец, еще один участник наших дебатов – молодая, можно сказать, не обстреленная но уже заявившая о себе Мария Соловьева ее оригинальный лозунг тыква овощ будущего вызвал недоумение и интерес наших избирателей лев михайлович лениво откинулся на спинку кресла что что а интересы недоумения он вызывать умеет оператор крупным планом взял марию лев михайлович не сразу понял что произошло мелькнула догадка что в кадр попала случайная девушка но тут же суровая очевидность ударила его на отмаш он узнал марию соловьеву Впрочем, это была как будто не совсем она. С экрана на него смотрела красивая и озорная девушка, мечта молодежного электората. Ее волосы были возмутительно пушистыми, а фигура в яркой футболке — отвратительно стройной. Блять! задохнулся Лев Михайлович. «Твою мать!» Яркая белая вспышка, как молния, блеснула у него перед глазами. Бешеная злость на секунду охватила политтехнолога. Ему захотелось ворваться в студию схватить Машу за волосы и потащить куда подальше. Закрыть в чулане. Должен же быть в телецентре какой-нибудь чулан. И там уже, держа за волосы, тыкать ее мордой в какой-нибудь жбан с водой. Как в кино про бандитские разборки. Чтобы косметика потекла, чтобы слезы потекли, чтобы кровь потекла. Но через пару секунд ярость схлынула. Шоу продолжалось. И нужно было работать. Тащить к победному финишу Людмилу Шилову. «Ничего-ничего, мы еще посмотрим», — шептал Лев Михайлович. Хотя смотреть на экран ему не хотелось. Хотелось уехать в Монте-Карло или в деревню. Но путь туда пролегал через избирательную кампанию, которую обязательно нужно выиграть. За это ему платят. Мысль о деньгах, как это обычно бывает, отрезвила Льва Михайловича, и он окончательно взял себя в руки. Для затравки ведущий попросил каждого кандидата кратко изложить свое политическое кредо. Лев Михайлович... Заранее договорился с ведущим, что Людмила будет говорить с третьей, после старших товарищей, а уже после нее Маша. Лев Михайлович любил работать на контрасте. Маша Тыква должна была подчеркнуть достоинство Людмилы. Теперь уже не ясно, кто и что будет подчеркивать, но менять игру уже поздно. Эфир шел без сюрпризов, именно так, как предполагал Лева. Коммунист начал критиковать все и всех, И пообещал избирателям, что критики будет еще больше, если только его выберут. Женщина со спесивым лицом рассказала, как много делается правящей партией для счастья народного. И предложила сказать спасибо за это, поставив в избирательных бюллетенях галочку напротив ее имени. Она ведь евато намекала, что неблагодарность — тяжкий грех. Пришло время Людмилы Шиловой. Лев Михайлович включил нужный файл, и на экране появилось собранное... Деловая, но все равно обольстительная людочка. Герб Зауралья гордо плыл в области ее левого уха. Она с чувством произнесла речь, которую в свое время написал для нее Лев Михайлович. В этой речи молодежный нигилизм уравновешивался приверженностью к традиционным ценностям. Лёва слушал ровный и уверенный голос Людмилы и втайне гордился собой. все таки смог он, хоть и с го дубля, получить такой результат. Помнится, Людочка постоянно спотыкалась на словах плебисцит и парламентаризм. Господи, когда это было? Каждый день в этом городе тянется так долго, а жизнь проходит так быстро. Людочка закончила, Лев Михайлович нажал «стоп» и самодовольно откинулся на спинку стула. Так ведет себя карточный игрок, который знает, что его ставку никто не перебьет. Ведущий передал слово Марии Соловьевой. «Вот, сейчас все встанет на свои места». «Ладно, смешностью он сам виноват. Переборщил, перегнул палку. Это надо признать. Понятно, что молодая девчонка не могла с этим смириться, вот и выпряглась. Как же, по телевизору же покажут, а она в масле. Устроила тут, понимаете ли, заговор на пару с подружкой. Детский сад какой-то. Плевать». Пусть красуется. Сейчас она начнет говорить про тыкву, которая грозит стать деликатесом, и постоянно повторять не владею информацией, тут-то все и вернется на круги своя. Потому что в жизни все должны сидеть строго на своих местах, согласно купленным билетам. Маша начала говорить. Льва Михайловича кинула в жар. Он вытер пот. Каждое слово было по делу. Ее речь напоминала отточенную бритву, но с юмором и позитивным посылом. Как политолог. Лев понимал, что это точное попадание в целевую группу «Молодежный лекторат». Кто? Кто написал эту речь? Кто провел с ней краткий курс ораторского мастерства? Лева недоуменно смотрел на экран с видом картежника, который увидел на игральном столе козырный туз, который по его подсчетам уже вышел из игры. Очевидно, Маша вызвала симпатии ведущего, потому что вместо дежурной благодарности он задал ей уточняющий вопрос. «Мария!» «Я думаю, всем телезрителям интересно, что означает ваш лозунг «Тыква – овощ будущего». Поясните, пожалуйста». «Вот, сейчас, сейчас». Лева превратился в ожидание. Маша улыбнулась, и политтехнолог с неприязнью отметил, что она стала еще красивее. «Дело в том, что тыква рано или поздно обязательно превратится в карету, на которой наше поколение въедет в будущее, и мы постараемся сделать страну лучше, а людей счастливее». Лев Михайлович задохнулся. Это был удар под Какая зараза работает на Машу. Что вообще происходит в этом богом забытом городе? Появляется кандидат, который безнаказанно прёт против креатуры губернатора. Кто из его коллег посмел взять такой заказ? Петька. Он отвязный парень. Но вроде бы в Магадане сейчас мэра выбирает. С его характером только Магаданы Колыму осваивать. Витька? Нет, он вялый для таких сюрпризов, да и трусливый. Игорь Сергеевич? Это не его уровень, он ниже губернаторских выборов заказа уже давно не берет. Кто тогда? Лев Михайлович терзался этим вопросом и одновременно ощущал, как в его душе занимается заря интереса к предстоящим выборам. Предчувствие настоящей борьбы разгоняло гнетущую скуку последних дней. Появился достойный соперник. И Лева вернет себе репутацию настоящего технолога, а не простого фокусника с массой файлов в компьютере. Хотя о файлах забывать не стоило в студию дозвонился темпераментный пенсионер возмущенный ростом цен на жилищно коммунальные услуги кандидат от коммунистов обрадовался вопросу как родному и начал поливать власти содержимым канализационных труб. женщина с шеей подавила зевок тут ведущий бодро спросил а что по этому поводу думает людмила шилова лев михайлович щелкнул по файлу с названием жкх и на экране появилась людочка затмевая красотой герб за Она старательно произнесла слова про перспективы решения этой проблемы. В частности, про планы строительства в городе «Новый ТЭС», что будет иметь самые радостные последствия. Лев Михайлович помнил, какими нервами он заплатил за этот ролик. Но она того стоила. Людочка смотрелась компетентной и убедительной. Ну а то, что цены на услуги ЖКХ не упадут, это и ребенку ясно. Ведущий готов был перейти к следующему вопросу но неожиданно Мария подняла руку. Лев Михайлович уже ничему не удивлялся. Слегка сбиваясь от волнения, Маша вдруг пошла в атаку. Она бомбила Людмилу цифрами, недвусмысленно намекая, что технические параметры новой станции не выдерживают сравнения с мировыми стандартами. И пришла к неосмотрительному выводу, что новая ТЭС создаст угрозу для экологии. Все было по существу, информативно и кратко. «Я не хочу ездить на велосипеде в респираторе», Закончила она. Лев Михайлович понял, что он тоже не хочет, но у них с Машей разные способы решения этой проблемы. Она решила стать депутатом и бороться за чистый воздух здесь и сейчас, а Лёва намерен вдыхать свежий воздух альпийских лугов и делать это как можно дольше, пока не кончатся деньги. Ведущий, почувствовав, что вечер перестает быть томным и завязывается хоть какое-то подобие борьбы, Уцепился за возможность сделать реальное шоу. Он решил предоставить Людмиле Шиловой ответное слово, чтобы она могла защитить свою позицию, успокоить граждан по поводу новой ТЭС. Такой пройти от ведущего Лёва не ожидал. Обычно все участники ограничиваются монологами, не рискуя вступать в диалог. Лев Михайлович громко выматерился и включил файл, который был заготовлен на самый крайний непредвиденный случай. На экране за спиной ведущего появилась рябь. Студия наполнилась техническим треском. «Людмила, вы нас слышите? Вы в эфире, говорите!» «Видимо, неполадки со связью. Ну что ж, техника иногда нас подводит. Главное, чтобы нас не подвели наши депутаты. Напоминаю, что у нас в прямом эфире кандидаты в депутаты горсовета, и мы продолжаем обсуждать насущные проблемы города». Дальше все пошло как по писаному. Начали обсуждать проблемы образования. Коммунист заявил, что оно должно быть бесплатным, как в СССР, дама презрительно ухмыльнулась и напомнила, что в СССР не было даже электронных дневников, не говоря уже об интерактивных досках. Пришла очередь Людмилы. К счастью, связь восстановилась. Ясное изображение, чистый звук, никаких помех в эфире. В прекрасном исполнении прозвучала речь Людмилы на заданную тему. Она коснулась финского опыта, где детям не ставят оценки, потому что основное — это счастье детей, а знания и на работе приобрести можно. Отказ от репрессивного уклона в школах — модная тема. И особенно она должна прийтись ко двору молодым родителям, озверевшим от домашних заданий своих чад. А родители у нас кто? Правильно, электорат. Лев Михайлович удовлетворенно выдохнул. И зря. Тоненькой змеей взметнулась вверх Машина рука. И опять она начала утюжить Людмилу, расставляя ей капканы каверзных вопросов. Это было уже просто возмутительно. Гасить согласованного кандидата считалось беспределом по понятиям Лёвы, а он в профессии не первый день. И опять ведущий, вместо того, чтобы тихо свернуть обсуждение и пойти дальше, предложил Людмиле ответить на возражение Марии. Мысленно подгоняя стрелку часов вперед, Лев Михайлович был вынужден вновь прибегнуть к спасительному файлу. На экране появилась рябь в оглушительного треска. Кажется, коммунист отпустил по этому поводу шуточку, потому что дама впервые благосклонно улыбнулась ему. А ведущий не унимался. «Людмила, вы нас слышите? Мы на связи! Говорите!» Наконец-то до него дошло, что кино не будет, и он оставил Людмилу в покое. В конце эфира все участники были в разном душевном и физическом состоянии. Коммунист выглядел сильно возбужденным, дама слегка утомленной, Мария светилась усталой улыбкой человека, который сделал то, ради чего пришел. Людмила попрощалась со зрителями в образе странной женщины, которая словно и не заметила, что ее неоднократно опустили в студии. А ведущий был полон новых сил и планов переплюнуть Соловьева. Лев Михайлович выключил аппаратуру, закрыл ноутбук, Вышел из тесной душной технической комнаты и на ватных ногах побрел в туалет. Там он засунул голову под кран. Больно ударился короткий носик смесителя, чертыхнулся и с мокрой головой побрел к сушилке для рук. Кряхтя и проклиная все на свете, он попытался как-то просушить волосы. Волос было мало, поэтому у него более или менее это получилось. Лев Михайлович разогнулся, держась за поясницу, и увидел в зеркале серого несчастного человека. На ум опять пришла предательская мысль. Может, зря он не осилил эту теорию вероятностей. Сейчас преподавал бы в каком-нибудь Вуде, может быть, даже в этом треклятом городе. И тогда в его власти было бы не поставить Марии Соловьевой зачет, влепить неуд и выгнать ее к чертовой матери. А теперь как ее выгонишь? Куда теперь ее девать? И ведь это он своими руками ввел ее в игру. Губернатор такого не простит. Он мужик резкий и кладбище на границе участка неспроста вспоминал. От этой мысли Лев Михайлович из серого стал зеленым и застонал, крепко обхватив еще влажную голову трясущимися руками. В штабе царила странная смесь праздника и траура. Ребята пришли сюда сразу после машинного эфира. Успех Марии Соловьёвой был очевиден. Ребята поздравляли ее, вспоминали особо удачные реплики, Отпускали шутки по поводу ее конкурентов. Но делали это тихо, как будто в этой радости было что-то неприличное, неподобающее моменту, ведь траур по поводу отказа в регистрации Петра Валенчука никто не отменял. Впрочем, его никто и не объявлял. В этой неопределенности таилась неловкость. Ситуация напоминала ту, которая случается в больничной палате, когда у одного больного день рождения, а у другого очередной приступ. Радоваться бестактно, но и не радоваться невозможно, и не знаешь, насколько кусков делить торт. Петр мужественно и кратко поздравил Машу, даже приобнял. Но сделал это не размашисто, как было ему свойственно, а словно пунктирно. И тут же сел на свое обычное место у окна. Оттуда он наблюдал за происходящим и даже растягивал губы в улыбке. Но его глаза жили отдельной жизнью, в них светились печаль и униженность. Как будто он самый красивый и породистый пес в приюте, а пришли люди и выбрали себе другого щенка. Его увезут в теплую квартиру, будут кормить и любить, а он самый лучший, останется среди бездомных собак, необласканных жизнью. Тяжкое испытание, когда выбирают не тебя. Особенно, когда знаешь, что это несправедливо, потому что ты лучший. Зато Дима светился за двоих. Помимо радости за Машу, у него был свой повод для веселья. Впереди была первая ночь, когда он ляжет спать не в три ночи, а когда захочет. И встанет, не по будильнику, а когда устанет спать. Все эти дни копился недосып. И вот пришло время дать себе отдых, вполне заслуженный перерыв в этой гонке. За те дни, что он готовил Машу к прямому эфиру, Дима освоил чертову массу материала. Он знал динамику рождаемости и миграции в Зауралье, доходные и расходные статьи городского бюджета, очередность ввода объектов социальной сферы и много всего, чего в обычной жизни не знает ни один нормальный горожанин. Иногда ему казалось, что его голова вот-вот взорвется от избытка информации. А потом он ужимал все это до самых простых графиков, упаковывал в ясные логические цепочки и отдавал Маше. Она напоминала ему птенца с открытым клювом, которому он отдает то, что добыл. Птенец иногда отплевывался и роптал. «Я не смогу». «У тебя получится», — терпеливо внушал Дима. «Ее «не смогу» основывалось на том, что она всю жизнь держалась за чьей-то спиной, на второстепенных ролях. В детстве она пела в хоре, и это место третьей девочки во втором ряду стало ее жизненной позицией. Маша привыкла быть одной из многих. В одинаковом концертном сарафане одновременно с другими раскрывать рот. И все вокруг привыкли. Но вот создалась ситуация, когда ей пришлось выйти из толпы. От непривычности ситуации стало страшно. Мелькнула предательская мысль сбежать в укрытие. Но за ее спиной, как заградительный отряд, стоял Дима. Он отрезал пути к отступлению и гнал вперед своим спокойным и уверенным «У тебя получится». Он поверил в нее, А она поверила ему. Они переглядывались, обходясь без слов. «Спасибо», — Маша посылала радостный лучик. «Я-то тут при чем? Ты сама все сделала», — отвечал он радостной улыбкой. Они впервые были одни. Вокруг гудели ребята, но это ничего не меняло, ведь антураж уединения может быть разным и даже вполне себе многолюдным.